К рассвету цирковой лагерь был наполовину свёрнут. Никому не хотелось оставаться, и я подумал, что когда они будут тут проезжать в следующий раз, доктор Тепрут найдёт другое место для привала. Черри пришла вместе со слоном, пока я ждал с Нори у калитки. Карлик вернулся на пост, и мы пытались надуть друг друга в карты. Я встала и принялся махать. Черри, должно быть, дождалась рассвета, чтобы найти дорогу обратно. Она выглядела измученной. Косметика была размазана по лицу, вокруг глаз тёмные пятна. «Джентльмен должен притворяться, что не замечает подобного». И я поспешил подхватить девушку, когда она соскользнула со спины животного. Держать её в руках было приятно, отпускать не хотелось. «Благодарю, леди». Я поставил её на землю и попятился от грозных слоновьих бивней. Зверь страшно нервировал меня. От него пахло разорёнными фермами. «Хороший мальчик». Я похлопал его морщинистые бока и снова отошёл к калитке. эта девочка, Нелли». а как её ещё могли звать?» «Спасён танцовщицей верхом на слонихе». В рассказах о герое Перевала Орал об этом лучше не упоминать. Черри взяла Нелли за поводья и увела в лагерь, бросив на меня последний озорной взгляд, заставивший меня мечтать, по крайней мере, ещё об одной ночи. Снори подошёл чуть позже. «Это нечто». Он покачал головой. «Слоны». «Ты мог бы взять одного домой». «У нас есть мамонты». «Они ещё больше, но с густым мехом. Я их никогда не видел, но теперь хотел бы». Он оглянулся на лагерь. «Я принёс соболезнования матери. В таком случае сказать нечего, но лучше что-то сказать, чем промолчать». Он хлопнул меня по плечу до да боли знакомой рукой. «Нам надо идти, Ял. Мы тут уже подзадержались. Или хочешь выменять лошадей?» «На что?» Я вывернул карманы. «Они выдоили меня досуха». Снорри пожал плечами. «За этот медальон, который ты вечно крутишь в руках, дадут десять коней. Хороших». «Я его почти не касаюсь. Я заморгал, напоминая себе, что не надо забывать об его остром зрении. Я и сам-то не помнил, чтобы хоть раз взглянул на медальон за всё время пути. И он ничего не стоит». Я сомневался, что даже тот старик на дороге отдал бы своего осла за медальон и серебряную крону в придачу. Нарсиец пожал плечами и собрался уходить. Я толкнул его локтем. «Тепрут идёт проводить нас». Приблизился доктор Тепрут. Казалось, на улице, без письменного стола, ему некомфортно. Рядом с ним, ведя за поводье лошадей, мерено-бледной масти и буланую кобылу, шли двое. Первый был укротитель львов, которого мы видели в синем шатре Тепрута. Второй здоровенный мужик, очевидно местный силач, претендентом на место которого сочли поначалу с нори. Я подумал, интересно, не ожидает ли добрый доктор неприятностей? «Тепрут». Снори склонил голову. Украденный меч висел у него на бедре на странной конструкции из веревок ремней. «А, путники!» Тепрут покосился на силача, словно прикидывая, выстоит ли тот против Снори. «На север направляетесь, гляди-ка!» «Мы оба промолчали». Тепрут продолжал. гоним мы злой судьбой, той, что наполняет и опустошает могилы, гляди-ка!» Его руки двигались, словно изображая всё, о чём он говорил. Это было бы ценной информацией. Вчера днём она очень даже окупилась бы. Горе, написанное на его длинном лице, выглядело почти карикатурно. Меня беспокоило, что я не мог понять, значило ли что-нибудь для него смерть ребёнка. В любом случае, что сделано, то сделано. Он собрался было уходить, но остановился и снова повернулся к нам. «Нерождённый!» Тепрут почти кричал. «Вы вызываете в мир нерождённых!» «Как?» Он собрался и продолжал. Тон его снова был почти беззаботен. «Это скверно». «Очень-очень скверно». «Вам нужно уезжать отсюда. Быстро». Он показал на лошадей, и его спутники вышли вперёд, держа их в поводу. Я взял мерина. 20 крон в счёт вашего долга, принц». Тепрут едва заметно наклонил голову. «Знаю, вы не станете затягивать». Я оглядел своего коня, похлопал его по шее, почувствовал мясо на костях. Ничего, такая кляча. Снори застыл рядом со своей лошадью, словно боялся, что она его укусит. «Благодарю», — сказал я и вскочил в седло. 20 золотых — сходная цена. Чуть завышенная, но с учётом обстоятельств не смертельно В седле я чувствовал себя лучше. Бог даровал нам лошадей, чтобы мы могли быстрее убегать». «Лучше поторопитесь, вы в центре бури, юный принц, в этом нет сомнения». Тепрут кивнул, словно это я говорил, а он соглашался. В этом много кто замешан, много кто приложил руку. Серая рука за тобой, чёрная у тебя на пути. Поскреби глубже, может найдёшь синюю позади чёрной и красную позади серой. А ещё глубже? Возможно ли... Кто знает? Не я, старый циркач. Возможно, всё глубже глубокого бесконечно глубоко. Но я стар, мои глаза отказываются служить. Дальше разглядеть не могу. Хм... Эм... Казалось, на этот поток бреда можно ответить только так. Теперь я знал, кто обучил цирковую предсказательницу. Тепрут кивнул, признавая разумность моего суждения. «Давайте расстанемся друзьями, принц Ялан. ты правят красной маркой из незапамятных времён». Он протянул тощую руку, и я быстро пожал её, полагая, что ему тяжело так долго держать её неподвижно. «Ах да, мне было жаль, что ваша мать умерла, мой принц». Я выпустил его руку. «Слишком молода». «Слишком молода для клинка убийцы». Я заморгал, кивнул и послал лошадь вперёд по тропе. «Давай, снори, это всё равно, что править лодкой». «Сначала я немного пройдусь», — сказал он и зашагал, ведя конягу под узцы. «Признаюсь, я покинул цирк не без сожаления. Мне нравились эти люди, сама атмосфера, и даже кочевой образ жизни не напрягал. Особенно танцовщицы». Я невольно улыбнулся. «Было приятно знать, что даже такой информированный человек, как Тепрут, чего-то не знает. Моя мать умерла от дизентерии». Я коснулся медальона сквозь рубашку. Портрет матери, дизентерия. Внезапно мне стало не по себе, и улыбка исчезла с лица. Мы выехали на главную дорогу и повернули в сторону, противоположную той, в которую двигались раньше. Это нам подсказал карлик-картёжник. Мы оба молчали, покуда не добрались до кучи слоновьего дерьма, по которой впервые узнали, что цирк где-то рядом. «Так ты не умеешь ездить на лошади?» «Ни разу не пробовал». «И даже верхом не сидел?» «Я ушам своим не верил. Зато съел их немало». «Что толку-то?» «А это трудно?» Спросил он, не прилагая, однако, ни малейших усилий выяснить это на практике. «Полегче, чем прыгать на медведя. Ну, мне так кажется». К счастью, я лучший наездник во всей красной марке и отличный педагог. Я указал на стремя. «Ставь сюда ногу». «Да никакую попало, другую». «Теперь в седло и смотри, не свались». Обучение шло медленно, но к чести Снори он так и не свалился. Я уже начал бояться, что нарсиец продавит лошади бока своими мускулистыми ножищами. Но в конце концов Снори и его животина как-то договорились, изобразили натянутые улыбки и тронулись в путь. К тому времени, как солнце достигло зенита, я понял, что моему спутнику худо. Как рука? Болит, но не так сильно, как бёдра. Может, если чуть ослабишь хватку и дашь бедные коняги дышать? Расскажи мне о Роне. Я пожал плечами. Мы доберёмся до границы, разве что завтра вечером, и последнего километра с лихвой хватит, чтобы понять об этом месте всё, что нужно. Хотя, кажется, с Нори просто хотелось отвлечься от болезненных ощущений. Да нечего там рассказывать. «Жуткое место. Еда скверная, мужчины угрюмые и невежественные, женщины сплошко согласые. И все до единого воры. Пожал руку раницу, пересчитай пальцы». Ну ты же там никогда не был, верно?» Он бросил взгляд назад и тут же дернулся в седле, восстанавливая равновесие. «Ты вообще слушаешь, о чем я говорю? Что я там, по-твоему, забыл?» «Не понимаю». Он снова рискнул обернуться. «Короли Роны основали Красную Марку, разве не так?» «Разве не раницы спасли вас от скоронского нашествия? Причём два раза?» «Вот уж не думаю». Теперь, когда он сказал об этом, я смутно вспомнил жаркие дни в серой комнате с учителем Марклом. Подозреваю, принц Красной Марки знает местную историю чуть получше, чем какой-то хаульдер с промёрзших склонов фьорда. Признаться, я проспал большую часть уроков истории у Маркла, но уж такое точно не пропустил бы. В любом случае, там скверно. Дабы сменить тему, и потому, конечно, что при каждом воспоминании моё воображение населяло тени чудовищами, я ухватился за тему преследования. Когда я наткнулся на тебя, та трещина, что гналась за мной, она же была порождена магией молчаливой сестры. Ты уже говорил. Заклятие, которое она наложила, чтобы перебить всех в этой вашей опере. Ну, оно и правда убило всех, но не думаю, что она прокляла то место именно с этой целью. Может, она не хотела уничтожать всех нас. Может, у неё была своя цель, а мы просто оказались на дороге. Могло то, чего она хотела, преследовать нас до самого цирка. Снори поднял брови, нахмурился, потом покачал головой. Этот нерождённый сформировался недавно. Из ребёнка Дейзи. Он не шёл за нами сюда. Уже хоть что-то. Но это же не случилось ни с того ни с сего, верно? Ведь такое бывает крайне редко. Кто-то специально всё устроил. Кто-то хочет убить нас. Ваша Красная Королева собирала истории о мёртвых. Она знает, что Рагнарёк пришёл к нам. Что близится последняя битва. Она строит планы против мёртвого короля. И, возможно, он строит планы против неё. Мёртвый король, надо полагать, знает о нас. Знает, что мы направляемся на север и тащим с собой магию ведьмы. «Он наверняка знает, что мы идём к суровым льдам, где собираются его мертвяки. Должно быть, он хочет нас остановить». Я, конечно, смог закрыть тем уроны, но Снори не сказал мне ровно ничего успокаивающего. Я мысленно пережёвывал всё, что он рассказал на протяжении следующих нескольких километров, и вкус этого был горек. Нас преследовали, я нутром чувствовал. То, что было в опере, шло за нами». И мы, убегая, неслись навстречу чему-то, что поставил у нас на пути мёртвый король. День спустя мы встретили первые образчики того типа жителей Роны, о котором я предупреждал Снори. Караульный пост с гарнизоном из пяти ранейских вояк, притулившийся к немаленькому такому постоялому двору на границе. Караульный пост красной марки с четырьмя бойцами был с другой стороны заведения. И вояки обычно обедали вместе за противоположными сторонами стола, стоящего примёхонько на границе, в знак чего на столешнице была выбита ровная линия из блестящих гвоздей. «Я представился бедным дворянином. Здесь никто не признал бы во мне принца красной марки, решили бы, что я издеваюсь, и поступили бы со мной соответственно. Конечно, я мог бы предъявить золотую крону с чеканным бабкиным профилем, изобличающим семейное сходство, но кроны-то у меня и не было. Даже серебряной». А на медиках была башня Иакс, и король Голлот, который правил до бабки и не был похож ни на свою дочь, ни на меня. В гостинице Снорри по большей части молчал. Было ясно, он неспокоен, боится, что на границу уже послали вести о его бегстве и что его могут схватить. Мы потратили оставшиеся у меня медики на скромный ужин из капустного супа и мяса неизвестного животного. А затем въехали в Рону, которая, вопреки моим опасениям, оказалась похожа на красную марку. разве что местные довольно противно картавили. Первый же городок попался нам на пути к вечеру. Это было довольно крупное поселение со скучным, но достойным названием Мельницы. Мы не спеша ехали по грязной центральной улице, заполонённой торговцами, путниками и горожанами. Снори подогнал коня к кузнице, наполненной звоном молотов. «Тебе нужен меч, Ялл!» Он привык называть меня ял Не мой принц или принц Ялан, даже не Яланл, «А просто ял. Я не говорил ему, что это меня раздражает, зная, что он не прекратит. Разве что будет при этом ещё и широко ухмыляться». «Хорошо владеешь клинком». «Получше, чем ты конём». Снорри фыркнул. Кобыла последовала его примеру. Он назвал её Слейпнер в честь какой-то языческой клячи, и они неплохо ладили. Хотя в седле он по-прежнему напоминал бревно и весил не меньше своего скакуна. Он спешился». Всё равно, что вышеупомянутое бревно упало с козел. «Покажешь?» Он вытащил меч и протянул мне его рукоятью вперёд. Я огляделся. «Нельзя же просто взять и начать махаться посреди улицы. Ещё кого-то без глаза оставим. И то, если нас прежде не арестуют». Снори озадачился. Можно подумать, на ледяных склонах севера это вполне обычное дело. «Это же кузница!» Он махнул в сторону мастерской. «Кузнецы делают мечи. «Люди, надо полагать, время от времени пробуют их в деле». И снова ткнул в меня рукоятью. «Сомневаюсь». Я крепко держал по воде. Кивнул на прилавок. Сплошь косые, крюки, гвозди и прочие необходимые в хозяйстве вещи. «В таком городе наверняка есть свой оружейник, но явно не здесь». «Ха». Снори показал на меч, висящий в глубине. «Кузнец». Кузнец вышел на ракочущий голос Снори. Низенький, уродливый, потный, разумеется, с могучими ручищами, но при этом странно напоминавший учёного книжника. «Здрасте. Я бы опробовал вон тот меч. Чиню для гарсона Хоста. Убираю зазубрины, точу. Не продаётся, короче». «Да, не потакай ему». Я кивнул, давая понять, что согласен с ним. Кузнец прикусил губу. Я уже и забыл, что раниться хлебом не корми, дай посадить жителя Красной Марки в лужу, и что угодившая в переделку знать – лучшее зрелище для простолюдинов. Лучше бы я продержал язык. Снори, конечно, чужеземец, но он хотя бы не житель соседней страны, что считается непростительным грехом. Думаю, гарсону всё равно, три зазубрины я уберу или пять. Кузнец ушёл и вернулся с мечом. Смирившись с судьбой, я спешился и принял рукоять, которой Снори опять тыкал в меня. Так уж получилось, что фехтую я неплохо, но только если жизнь моя не подвергается опасности. В тренировочном дворе с тупыми мечами и в ватной защитной куртке я справлялся очень даже. И даже более чем. Но все эти уроки пошли псу под хвост, когда однажды, ровно один раз, мне пришлось всерьёз биться с бойцами из корона на перевале орал. Тогда чистый ужас мгновенно выбросил всю учёбу из памяти. Здоровые, сердитые мужики на полном серьёзе хотели порубить меня в капусту. Пока не увидишь разверстую красную рану, из которой торчит непонятно что, не увидишь человека изломанного и выпотрошенного, который уже точно больше не поднимется, и не выблюешь пару последних трапез на камне. В общем, считай, до этого момента ты не знал, что значит биться на мечах. И если ты человек разумный, то больше и не захочешь. Я не помню из битвы за перевал орал ровно ничего, кроме отдельных застывших моментов. Мелькающую сталь, алые дуги, искаженные ужасом лица... то, как от меня пятится человек, захлёбывающийся собственной кровью. И, разумеется, крики. Я всё ещё слышу их. Всё остальное словно стёрто из памяти. Снорри взял свой новый меч здоровой рукой и замахнулся на меня. Я парировал. Он ухмыльнулся и снова пошёл в атаку. Мы обменивались ударами несколько секунд, на шум собрался народ. Сила обычно не так важна в фехтовании, даже если биться на тяжёлых мечах, как мы. Рапира — это в первую очередь скорость, Но даже длинный меч – это скорость, если тебе вообще хватит сил им орудовать. Хорошо обученный мечник скорее выиграет от небольшого преимущества в технике и скорости, чем от большого преимущества в силе. Меч – это же, по сути, рычаг. Конечно, в случае с Нори и силой нельзя пренебрегать. Он делал довольно простые движения, но от блокирования у меня руки заболели, и первый же его серьёзный удар едва не лишил меня оружия. И всё равно было совершенно очевидно, что я бьюсь правой рукой куда искуснее, чем нарсиит с левой. «Хорошо», — Снори опустил меч. «Очень хорошо». Я постарался не показать, что мне приятно похвала. «Бабка требует, чтобы вся её родня хорошо владела боевыми искусствами. Хочешь ты сам того или нет». Я вспомнил бесконечные тренировки во дне отрочества, руки в волдырях от деревянного меча и побои от Мартуса и Дарина. которые почему-то решили, что так и должно поступать старшим братьям. «Оставь меч себе, ты им лучше распорядишься». Я поджал губы, если бы только владение мечом не предполагало его использовании. Разумеется, с мечом на бедре я смотрелся эффектнее. Я полюбовался игрой света на клинке. На нём было тёмное пятно, видимо там, где он коснулся нерождённого. Я постарался прогнать это воспоминание. «А ты?» «По правде, собственная безопасность волновала меня куда больше». «Куплю что-то взамен». Он направился к кузнецу, который не скрывал разочарования от того, что не увидел, как великан-викинг делает из меня котлету. «Ты не можешь позволить себе другой меч». «Да что он вообще мог себе позволить?» «Последние несколько месяцев он просидел в тюрьме, а это не слишком прибыльное занятие». «Ты прав». Снори вернул меч кузнецу. «В любом случае он не продаётся». он кивнул в сторону кузницы. «А хороший топор у тебя найдётся? Боевой, не такой, каким рубят дрова». Кузнец принялся рыться в своём товаре, а снори снял с шеи кошель, висевший на ремешке. Я вытянул шею, чтобы разглядеть содержимое. «Серебро! Никак не меньше пяти монет!» «Кого ты убил ради этого?» Я нахмурился, но скорее от мысли, что снори богаче меня, чем из-за того, что он мог совершить убийство и грабеж. «Я не вор». Снори сдвинул брови. «Ладно, пусть это будет грабеж». Снори пожал плечами. «Земли викингов скудны, почва тощая, зимы суровые, и некоторые из нас отбирают у слабых, что есть, то есть. Однако мы, ундарет предпочитаем отбирать у сильных, у них имущество получше. На каждую ладью, отплывающую к дальним берегам, приходится не меньше десятка ближайших соседей воров племена викингов по большей части тратят силы друг на друга так было всегда ты все еще не ответил на вопрос я взял у сильного сснори ухмыльнулся и принял у кузнеца топор тот здоровяк что был с тепрутом когда мы уезжали Роальдо изумительный цирковой силач Топор, конечно, не нарсийский, но приличный пехотный, с треугольным лезвием и окованной железом, потемневшей от времени рукоятью из ясеня. Топор всегда считался крестьянским оружием, но этот, по крайней мере, был сделан для крестьянина, зачисленного в отряд какого-то лорда. Снори покрутил его в опасной близости от прилавка и нас с кузнецом. Рональдо изумительный побился со мной об заклад, что он сильнее, и проиграл. Эрлик сказал, что теперь его будут звать Рональдо из Умлённый. Снори вскинул топор и поднёс лезвие к самому уху, словно прислушиваясь. "Беру три". Кузнец поднял соответствующее количество пальцев, будто Снори не понимал имперского наречия. "Да это грабёж. Три серебром за рабочий инструмент". Но Снори заплатил. Не стоит торговаться, если речь идёт об оружии. Покупай или не покупай. «Аргументы прибереги до того момента, когда оно окажется у тебя». «Надо всё же добыть тебе меч, когда финансы позволят». снори помотал головой. «Мне топор. Мечи создают обманчивое впечатление, что ты сможешь отбиться. С топором можно разве что атаковать». «Так меня назвал отец. снори значит атака». Он поднял топор над головой. «Люди думают, что от меня можно отбиться». Но я бью, и они падают. Что за хрень эти нерождённые? Я три дня не решался задать этот вопрос. Мы въехали в город Пентакост, проскакав от границы сотню километров. Снорри всё ещё ездил как бревно, но, к счастью, было вынослив, подобно оному, и ни разу не пожаловался. Дождь застиг нас в пути и лил нам на головы минут десять. Из конюшни мы вышли мокрые до нитки и теперь сидели каждый посреди собственного маленького озерца. помаленечку испуская пар перед пустым очагом таверны король Роны. «Не знаешь?» Снорри поднял мокрые брови, пригладил волосы и стряхнул с пальцев в воду. «Нет? У меня так часто бывает. Дурная привычка стирать из памяти всё неприятное. Я с детства так делаю. Искреннее удивление очень помогает, когда приходится сталкиваться с неприятной необходимостью. Конечно, если речь идёт о выплате долгов, забывчивость может стоить переломанных пальцев». или чего похуже. Думаю, это такая разновидность лжи, самообман. Часто говорят, что лучшие лжецы сами себе верят. Тогда я вообще самый лучший, потому что повторяю ложь, покуда сам в нее не поверю до конца. Никаких полумер. Нет, не знаю. За время наших скитаний по унылым грязным дорогам, мимо бесконечных жалких хуторов, я провел немало времени, вспоминая о прелестях черри и отрадной склонности Лулы к исследованиям. Но тот случай у могил... «Ничего. Лишь краткое воспоминание о девушке, скачущей на помощь. С десяток раз я представлял, как подпрыгивали её груди, когда она проносилась мимо. Пришлось мокнуть на протяжении трёх часов в конце трёхдневной скачки, чтобы нерождённый будто бы настойчиво напомнила себе. И я, наконец, спросил. Правда, решил я, всяко не окажется хуже того, что я уже начал воображать. Будем надеяться». «Как это ты не знаешь?» — повторил Снорри. Он не стукнул кулаком по столу, хотя ему явно хотелось. Снорри оказался идеальным попутчиком для человека, не желающего зацикливаться на своих прежних ошибках. Снорри волновали его цели, устремления, любовь и опасность. И всё это было впереди. А Красная Марка со своим народом, бабка и её молчаливая сестра остались позади и больше не волновали. «Как это ты не знаешь, а?» «Ну вот как ты, например, не знаешь, сколько будет 11 помножить на 12?» Сто тридцать два. Чёрт. Меня просто интересуют более приятные вещи, с нори Если на этом нельзя скакать, так или иначе, если оно не играет в карты и кости, и не пьёт вино, что мне до него? Особенно, когда оно чужеземное. Или языческое. Или то и другое сразу. Но это... оно... сказала нечто обеспокоившее меня. «Жертва». Снори кивнул. «Его послали за нами». «Кто?» Ты на днях сказал, что это мог быть Мёртвый Король, но может это кто-то другой? Я бы, конечно, предпочёл кого-то другого, ясное дело. Какой-то некромант или... Мёртвый Король, единственный, кто в принципе может послать куда-либо нерождённых. Они смеются над некромантами. Так, этот Мёртвый Король, я слышал о нём. Снори развёл руками, побуждая меня раскрыть тему. Британский Лорд. Безбожник с затонувших островов. Я пригубил вино. Ранийская красная – редкая гадость, всё равно что уксус с перцем. Другие страны были бы куда лучше, не будь там столько чужеземцев и всего их чужеземного. Мёртвого короля, к примеру. И всё? И это всё, что ты знаешь про мёртвого короля? Он с затонувших островов. Мне казалось, что Снори испускает пар куда энергичнее, чем прежде. Я пожал плечами. «Зачем какому-то британцу посылать за нами чудовище? Откуда он вообще знает? Спорим, Мересалус натравил его. 6 к десяти. Мересалус». «Хм». Снори допил Эль, вытер пену сусов и хотел было заказать ещё, но вспомнила нашей бедности. «Это ял всё равно, как если Минога будет приказывать киту. Этот твой аулус – ничто. В десяти километрах за городской чертой о нём уже никто и не знает». Принц ел, чтоб его. 10 километров за городской чертой, и уже никто не знает, что я принц. Тогда зачем посылать чудовище? Мёртвый король и эта молчаливая сестра, они как кукловоды. Они ведут игру по всей империи. Они и им подобные. Переставляют на доске королей и лордов. Кто знает, что им в конечном счёте нужно. Возможно перекроить империю и дать ей марионеточного императора. а то и смахнуть фигур из доски и начать всё заново. В любом случае, нерождённый сказал, что мы несем в себе цели Красной Королевы и магию. И это верно. Он ткнул меня пальцем в плечо, и я чувствовал неприятную трескучую энергию, пока он не убрал руку. Но это получилось случайно. Мы не следуем ничьим целям, тем более бабкиным. Разве что слепой глаз молчаливой сестры увидел будущее и выбрал маловероятное совпадение. Тревожная мысль. В конце концов, она воевала с мёртвыми, а Снори тащил нас вместе с ведьменной магией на север, где его враги были в союзе с мертвяками, приплывшими на чёрных кораблях с затонувших островов. Это просто совпадение. «Значит, может оказаться, нерождённый ошибался. И мёртвый король тоже. Может, они, молчаливая сестра и этот твой хорёк Мерес, идут по нашему следу. Пусть. Посмотрим, насколько их хватит». «До севера далеко». «Так...» — сказал я, возвращаясь к нашей теме. «Что за хрень эти нерождённые?» Я смутно помнил это слово с того времени, когда наше кошмарное путешествие ещё не началось. Когда я его впервые услышал, то понадеялся, что это просто восставшие мертвецы, с которыми, учитывая их габариты, не трудно справиться. Не то, чтобы я склонен затаптывать мёртвых младенцев, но это было бы нечто менее опасное, чем то, что мы видели в цирке». «И почему это такая здоровенная жуть, которую разве что слоном можно растоптать?» «Потенциал. Вот что такое нерождённый. Потенциал». снори снова схватился за пустую кружку, убедился, что она пустая, и поставил на место. «Тот, с которым мы столкнулись, был не так опасен, потому что пробыл мёртвым всего несколько часов. Весь потенциал для роста и изменения, что есть у ребёнка...» Все это уходит в земли мертвых, если ребенок умирает до рождения. Там оно искажается, пропитывается горечью. Там время течет иначе. Ничто не остается молодым. Потенциал нерожденного ребенка заражается древним предназначением. Есть создания, что всегда были мертвы, что обитают в стране по ту сторону смерти. И они, древние и грозные, захватывают потенциал нерожденного, стремясь родиться в мире живых. Чем дольше нерожденный остается в землях мертвых, тем сложнее ему вернуться. Ни один обычный некромант не может призвать нерожденного. Даже мертвому королю, говорят, удавалось вызвать лишь нескольких туда, куда ему было нужно. Они его агенты. Его шпионы, способные обрести новый облик, скрыться и незамеченными ходить среди людей. «Новые, значит, не так опасны!» Я ухватился за это и повторял, сам себе не веря, а всё остальное пропустил мимо ушей. «Да оно бы разорвало тебя напополам, если бы слон вовремя не подвернулся! Давай надеяться, что больше ничего подобного не встретим. А то слоны здесь встречаются нечасто, если ты вдруг не заметил. Боже!» Снори пожал плечами. Ты сам спросил. И уже жалею об этом. На будущее, напоминай мне не спрашивать. Я отпил большой глоток вина и пожалел, что нам не на что напиться до бесчувствия и провалиться в блаженное беспамятство. Той ночью в опере что-то было. Я не хотел об этом говорить, ну да что там, хуже уже всё равно не будет. Этот твой демон? Я кивнул. Я разрушил заклятие. Сломал, попросту говоря. В общем, там с нами что-то было. Демон. Он выглядел как человек. По крайней мере, тело, лица-то я не видел. Но что-то было не так. Я знаю. Я видел это так же ясно, как вижу молчаливую сестру, когда её больше никто не замечает. Думаешь, нерождённый? Снорин нахмурился И вот ты говоришь, что он нас преследует. Он пожал плечами. Меня больше беспокоит то, что впереди. Хм... «Не беспокойся о сковородке, потому что огонь всё равно горячее». Я пожал плечами, но не смог прогнать из памяти те глаза. «А если оно нас догонит?» «Будет очень скверно». Снори снова принялся изучать пустую кружку. Я высунул голову на улицу, в дождь. Надвигалась буря и уже стемнело. Что бы там ни говорил Снори, что-то, что сильно нас не любило, шло по нашему следу. Оно называло нас своей жертвой. Я подхватил с пола плащ, с которого всё ещё капала вода. Нечего медлить. «Конечно, ночевать под крышей хорошо, но нам пора уезжать. Сиди на месте, и беда найдёт тебе. Конечно, я не был специалистом по нерождённым, но уж в том, как надо удирать, разбирался отлично».